К М С. Ксении Михайловне Садовской. Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали? Этой дорогой ложной молча с тобою мы шли. Шли мы, луна поднималась свыши из тёмных оград. Ложной дорого оказалось. Я не вернулся назад. Наша любовь обманулась или стезя увлекла? Только во мне шевельнуло синее городом гла. Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали? Этой дорогой ложной мы безрассудно пошли. 23 августа 1899 года.